Глава 38. 1949 год. Вилла Витория на Лигурийском побережье в окрестностях Виориджи. Когда утром раздался телефонный звонок, и фон Шмидт сообщил, что адмирал Салана и командир группы Сантароне готовы отправиться с ним в Виориджи, князь всё переиграл. "Ждите меня на базе", сказал он. Сейчас я попытаюсь позаимствовать у синьоры Лукании машину, потому что мою должны пригнать после ремонта только завтра, и тот ещё выезжаю. Мы приедем вместе, обранила Разанда. Она всё ещё сидела в домашнем халате и благоговейно опустошала огромную чашку кофе. Сейчас прикажу охраннику приготовить машину к выезду. Проблема транспорта уже решена. Тот же уведомил князь своего собеседника: "Мне сообщали о заманчиво выглядещей мини-субмарине Горгона. Поинтересуйтесь. Она всё ещё в ангаре Сан-Джордже. Уже поинтересовался. Всё ещё там. Сантароне даже попросил специалистов-подводников осмотреть её. На плаву она может какое-то время и продержится, однако нуждается в ремонте и в надлежащем техническом уходе". Хотел бы я видеть хотя бы одну ныне действующую итальянскую субмарину, которая бы не нуждалась в техническом уходе и ремонте. Положив трубку, обер диверсант Римской империи, как в своё время назвала Валерио германская Фёлкише Биобахтер в статье, посвящённой сотрудничеству разведывательно-диверсионных служб двух стран, самодовольно потёр руки. Само наличие миниатюрной подлодки пусть и списанный, выведенный из флоцкого штата, но который командующий базой хоть сейчас готов предоставить в его распоряжение, побуждала его к действиям. Со дня появления замысла Баргезе всегда считал: "Была бы карликовая субмарина, всё остальное мы организуем. До спецы не близкая дорога, да и на базе вам будет неинтересно", проговорил князь, садясь за руль. Если вы согласились на эту поездку из солидарности, то считайте себя свободной от данного обязательства. У меня создаётся впечатление, что вы стремитесь высадить меня из моей собственной машины. Боже упаси, как можно? Разве что пытаюсь уберечь вас от тягости горных дорог. А что мне делать одной на моём отдалённом горном хуторе? Баргези аккуратно вывел машину из внутреннего двора виллы замка провёл её по кремнистой горной дороге до асфальтового въезда на трассу и только потом ответил: "Что делать? Странный вопрос. Как минимум половина дня у вас уйдёт на обсуждение с Маргарет фон Кренц подробностей ночного розыгрыша. Ещё бы такой поворот банального постельного романа". Лукания снисходительно рассмеялась. Поворот и в самом деле неожиданный. Это я поняла только после того, как уложила жаждущую женщину рядом с вами. Для меня эта тайная ночная подмена стала всего лишь великодушной шуткой, а для фон Кренц осуществлением юношеской мечты. Впрочем, как теперь выяснилось, не только юношеской Узнав, что я решила пригласить вас на виллу, Маргорид в порыве душевном призналась, что до сих пор с содроганием вспоминает 30 сентября 1931 года. Лично вам эта дата ни о чём не говорит. А о чём, собственно, она должна говорить? День вашей скандальной, без разрешения короля, женитьбы на своей русской, на графине Дарье Алсухиной. Мы с супругой забыли внести этот день в семейные святцы, а вся эта ночная диверсия с Маргрет, согласитесь, по отношению ко мне это было не совсем тактично, и я бы даже сказал: бросьте, князь, одной женщины больше, одной меньше. А если уж так сложилось, что две новенькие в течение одной ночи, тогда вообще ни в одном коллективе собутыльников не поверят в правдивость этого случая. Надо же, какое прекрасное определение. Ночная диверсия. Такое могло появиться только в сознании лучшего морского диверсанта Европы. Ну-ну, надо бы оценивать мои подвиги скромнее. Кстати, как она, наша ночная диверсантка, показалась вам в постели? Да в общем-то никак сексуальный утренний бред, который уже мало что способен был добавить ко всему тому бреду, коим мы занимались весь вечер и всю ночь. Всё-таки мои данные и мои способности оцениваются выше, самолюбиво определила для себя Лукани. Это вдохновляет. Не отчаивайтесь, князь, решила заодно утешить и мужчину. За то время, которое вы вместе проведёте в Витории, ночная постельная диверсантка ещё проявит себя. Главное, не будьте с ней строги, как со мной, и чрезмерно требовательны как по отношению ко мне. Последняя фраза о задаче Локонязена столька, что на какое-то время он забыл о руле и дороге, чтобы удивлённо выжидающий уставиться на сидящую рядом с ним женщину. А ведь, несмотря на бурную ночь, выглядит она достаточно свежо, с удивлением отметил про себя старый моряк. Не то что ты, отмытая, подкрашенная, благоухающая свежестью, приятно настоянная на каких-то утончённых духах. Правда, она схитрила, подставив тебе ночную постельную террористку. Хотел бы я видеть, как бы она выглядела, если бы ей тоже пришлось договорить эту фразу он так и не решился даже мысленно подумать о том, что в прошлую ночь эта аристократка могла оказаться в постели ещё с каким-то мужчиной. О, нет, только не это. Ни каких ночных диверсантов подсылать ей в постель он не решился бы. Эту ночь нашей половой жизни, проговорил Валерио вслух и по-русски, я буду вспоминать всю оставшуюся жизнь. Вот что я всё утро порывался сказать вам, княгиня, но никак не решался. Так да уж и я выскажусь. Честно говоря, думала, что уже не дождусь этого вашего признания. Они мило улыбнулись друг другу, и Баргезе подумалось: "Господи, как же мне легко с этой женщиной". Хотя машины в это время, раннее время появлялись на шоссе крайне редко. Тем не менее фрегат-капитан вводил свой «Опель» очень осторожно, резко посматривая по сторонам. Он и раньше не считал себя классным водителем, а теперь, после четырех тюремных лет, вдруг почувствовал, что основательно утратил навыки вождения. Но как только они выбрались на шоссе и проехали первые километры, Валерио почувствовал себя за рулем увереннее и... И теперь даже решался время от времени бросать взгляды в сторону Лукании. В эти минуты князь сожалел, что утро встретил в постели с Марггрет. Это мешало ему теперь выказать всё то восхищение, которое вызывали в нём упругое тело, нежность, сама манера поведения, а главное неутомимость Разанды.